Необходимость осознания сути учения Христа. Разобравшись с причинами отсутствия Евангелия от Иисуса, поставим теперь другой вопрос. А нужно ли в наше время заниматься восстановлением учения Христа в том изначальном виде, в котором его мог бы написать сам Спаситель? Есть ли смысл это делать? В Новом Завете Библии представлены четыре Евангелия, которые написаны учениками апостолов. В них содержится бесценная информация о служении Христа, его проповедях, а также о его жизни, смерти и воскресении. Эти тексты канонизированы. К ним написаны десятки и сотни комментариев, пояснений и толкований. Эти комментарии писались выдающимися людьми, учителями церкви. святыми, мистиками, учеными-богословами. Что мы, современные люди, погрязшие в материальной жизни, запутавшиеся в рутине повседневных дел и заглядывающие в церковь по большим праздникам, можем добавить к сказанному великими мужами. Кроме того, сегодня в нашем обществе, слава Богу, есть специальные духовные люди, священники, которые обучались в семинариях, духовных академиях, и которые обладают огромным опытом религиозной жизни. Наверное, эти люди имеют больше прав говорить что-либо об учении Христа, чем мы, простые смертные. Все это так, конечно. Люди с соответствующим духовным образованием априори должны быть ближе к истине в данном вопросе. И мы ни в коем случае не отрицаем их заслуг. Но одно дело – услышать какую-либо интересную идею из чужих уст, а другое дело – дойти до нее самостоятельно. Одно дело – решить сложное уравнение самому, а другое – списать готовый ответ. Чужим умом, как говорится, сыт не будешь, на чужом горбу в рай не въедешь. Мы привыкли возлагать толкование сложных религиозных вопросов и решение собственных нравственных проблем на представителей церкви. Это кажется делом таким же естественным, как, например, обращаться к адвокату по юридическим вопросам или вызывать сантехника для ремонта унитаза. С одной стороны, это, конечно, правильно. Но, с другой стороны, бывают случаи, когда адвокат вводит клиента в заблуждение, чтобы содрать побольше денег, а сантехника откровенно халтурит. Во всем лучше разбираться самому. И если мы вспомним самого «Спасителя», он во время своей земной жизни не чурался работы плотника и помогал отцу, находясь в повиновении у родителей до своего совершеннолетия. Теперь наш черед. Мы должны, наконец, сами с благоговейным трепетом взять в руки священные тексты Евангелий, обратиться к ним всей душой, всем сердцем и всем разумением, чтобы с Божьей помощью попытаться постичь то, ради чего Христос приходил на нашу грешную землю. Если даже в общественных делах, как говорится, каждая кухарка должна уметь управлять государством, то и в делах духовных любой человек должен уметь управлять развитием своей души. А для этого он должен знать законы, действующие в духовном мире. Эти духовные законы даны нам в божественных откровениях. О них нам возвещали пророки, святые, праведники. Иудейский закон, включенный христианами в текст Ветхого Завета, является древнейшим откровением, неспосланным Богом людям. И этот данный Богом закон пришел исполнить наш Спаситель, Иисус Христос. В своих проповедях Он обращался к людям независимо от материального положения, сословия, возраста. Он обращался к рыбакам и книжникам. пастухам и воинам, земледельцам и сборщикам податей. Он пытался достучаться до каждого сердца, до каждой души. Конечно, иудейским священникам того времени, считавшим, что только они обладают монополией на истину, было очень некомфортно слушать речи молодого проповедника из Назарета, который к тому же творил чудеса. Духовная власть и ощущение собственной непогрешимости – оказались для них важнее, чем возможность услышать истину и последовать за ней. Но не будем никого осуждать, ни иудейских первосвященников, ни современных духовных пастырей. Станем прежде всего доверять своей душе, своему сердцу. Почему, собственно, нас все время кто-то должен пасти? Ведь все мы созданы по образу и подобию Божьему, и у всех нас один пастырь – Господь Бог. Попытаемся же разобраться в учении Христа самостоятельно, не опираясь на чужое мнение, пускай даже очень авторитетное. Прочитаем евангельские тексты по-новому, без спешки, без суеты, без предубеждений. Прочитаем их не умом, но сердцем. Сегодня, спустя два тысячелетия после своего материального пришествия на землю, Спаситель должен прийти в наши души. Христос должен воскреснуть, не только как личность, но воскреснуть должно его учение, его обогренное кровью слово, поделенное ныне на множество христианских конфессий и сект.